И тихо-тихо было до камаринового звона. Это же мельничное болото! Обрадовался Сережка. Бывший пруд. Вон там развалины мельницы. Откуда ты знаешь? Ты говорил, что не бывал здесь. Бывал, я вспомнил. Только я с той стороны сюда подходил, через сад, поэтому сразу сейчас не разобрался. Я, знаешь, как это место узнал. Вон потому коллектору. Почему? Ну смотри, видишь труба в деревянном кожухе? Я оглянул налево. С нашего берега тянулось через болото что-то вроде мостика. Представьте себе собачью кануру с двускатной крышей, вытянутую в сотни раз. Такой вот бесконечный обшитый досками домик уходил к другому берегу. Там внутри трубатеплоцентрале с горячей водой, объяснил Сережка. А обшивка зачем? Чтобы лягушки не обожглись. Не только лягушки, вообще всякая живность, засмеялся Сережка. Тут ее много. Ромк. Давай по этой штуке на ту сторону, а? Ох, ну давай. Страшновато было, но обидеть Сережку недоверием я не мог. Сережка вкатил меня на крышу коллектора. Коротенькие поперечные доски лежали в накладку друг на дружке. Тугие шины прыгали по ним, по самым краям этой двухскатной кровли. И внутри у меня что-то прыгало. Я вцепился в подлокотники. Смотри, не булькни меня! Это я вроде бы шутя проговорил сквозь стряску. Ну, подумаешь, если булькну, вытащу и отмою. А если здесь глубоко, чуки помогут. Кто? Чуки. Живут здесь такие существа, болотные, похожие на пеньки с кудлатой шерстью. Они добрые. А еще есть шкыдлы, вроде громадных водяных крыс или маленьких кенгуру. У них вместо передних лап ручки, как у мартышек. Ух, зловредные эти шкыдлы и хитрые. Чуки с ними всю жизнь ваеют. Я даже про тряску забыл, слушая эту фантастику. Мельничное болото сразу показалось мне волшебным местом. Именно в таком заросшем пруду Тортила подарила Буратино золотой ключик. А на мельнице водятся всякие духи, а мохнатые чуки по ночам собираются на берегу у костра и обсуждают, как защититься от паганых шкыдов, и плавают над болотом блуждающие огоньки. Пока я все это представлял, тряска кончилась, потому что кончился коллектор. От него шел по берегу щеллостый дощатый тротуар. Он терялся в близком саду. Но мы не поехали туда. Сережка повернул кресло в сторону. Смотри, как здесь здорово! Вот удивительно. Вдоль осоки тянулась по берегу широкая полоса чистого белого песка. Если бы не у болота, а у озера или речки, здесь получился бы отличный пляж. Ура! Остановка курорт. Я свалился с кресла и растянулся на теплом, нетронутом ни единым человечьим следом песке. Стянул футболку. Солнце уперлось мне в спину горячими лучами, и ноги теперь сзади загорят. Буду совсем как нормальный пацан. Сережка плюхнулся рядом. Намучился ты со мной, благодарно сказал я. Не сколечка. Я наоборот. От этого наоборот. Который раз уже налился я счастьем по самую макушку. Помолчал, поковырял песок. Сережка, значит, ты и раньше бывал здесь? Однажды. А с чего это у тебя началось? Ну, желание гулять по городу. У нас во дворе неинтересно, ребят совсем нет. Раньше были, а потом разъехались из коммуналок по новым кварталам. Я один остался. Это ничего, что мы с тобой далеко друг от друга живем. Это даже интересно ехать через пол города. Я люблю путешествовать. Я тоже. Я рассказал Сережке, как мечтаю отправиться в кругосветное путешествие в автомобиле или на мотоцикле. Сережка заметил, что в автомобиле лучше. В нем ведь можно вдвоем. Сперва ты машину ведешь, потом я по очереди. Один за рулем, другой отдыхает. Ну что тут скажешь? Я только зажмурился, греясь под лучами. И помолчав, поведала Сережке историю про своих бумажных голубков и про последнего с оранжевым солнцем и двумя мальчишками, которые идут, взявшись за руки. И замер. Мне показалось, что Сережка признается: "Я однажды на траве нашел как раз такого голубка. Неужели это твой?" Но Сережка сказал: "Так значит, это про тебя я осенью в газете читал про выставку бумажных голубей с рисунками. Правда, это ты? Ну, наверное." Подумаешь, газета. В ней много напутали и прибавили. «Но всё равно ведь это про тебя. Мне тётя Настя тогда ещё сказала опять. Видишь, какие таланты бывают у людей с малых лет. А ты только знаешь, нос в книгу или шастать неизвестно где». «Выходит, у Серёжки из-за меня случилась неприятность», — я сказал сердитый жалобно. «Что она к тебе придирается? У тебя куча талантов. Ты вон какую сказку сочинил про болото. Хоть в журнале печатай». «Хм-хм». «Вовсе это не сказка. Ой, вон, смотри, Чука из Асоки выглядывает». Я понимал, что это игра, но вздрогнул. «Где?» «Вон! Спрятался, только трава качается». Асока и правда в одном месте колыхалась. Я засмеялся. «Не веришь?» — вздохнул Серёжка. «Ну почему? Я верю. Здесь место и правда какое-то необыкновенное. По-моему, это островок самых настоящих безлюдных пространств. — проговорил Серёжка. — Очень уж как-то серьёзно. У меня даже холодок между лопаток. — А что это за пространство? Они совсем безлюдные? — Не совсем. Но они брошенные. Люди их оставили. Но раньше-то люди там жили. Долго-долго. И душа этой жизни на таких пространствах сохранилась. И они теперь, ну, как бы стали сами по себе живые. Может быть, это ещё и с космосом связано, с его дыханием.